Мурат Гирей. Новости о твоеводы. После разгрома казаками растерженные урус и его мерзы не успокоились. Требовали срыть повожские городки, грозили. До казачьего напуска мерзы помимо хлопова также силком содержали других послов. Мало подвиг князя пытались повторить сильные мерзы. Урмахмед, хан Мирза, кучу мерза, опоздавший к яицкому городку на урусов штурм. Но их постигла та же участь. Мещеряковцы каждого поочередно приложили бронзовым кулаком. Оскорбленные султанчики, по примеру князя, задрали и ограбили московских послов. Но это скорее издержки. Подлинное достижения яицких побед – то, что урус убедился в немощи как одиночно, так и в прикуску со своими мерзами, драться с кем бы то ни было и все же затравленный волк мог заострить притупленный клык «Начнись большая война Москвы с сильной державой». К счастью для Руси, на пограничном окайоме за последние месяцы прояснилось, правда, не так, чтобы ровно, скочки на уступок. После смерти своего посла Дилагорди в водах Нарва не шибко дальновидный Рудольф, король Швеции, решился на союз с Москвой, мечтая не испровергнуть самого опасного для обеих врага – Батория. Во след шведчан и датчане выразили готовность улучшить отношения с Русью. И все же, пока в речи Посполитой правил Честолюбивый Степан, вербуя войска для новой войны, русские не были заручены от нового нашествия. Кроме того, из барабинской степи тревожил налетами в купе Стайбугиным, не так давно побитый Ермаком, Мещеряковым и Сукиным сибирский князь Кучум. А это уже заразительный образец для ущемленного уруса. В начале августа в Астрахань прибыл Мурат Гирей, встреченный с княжескими почестями. Целый день продолжалось гулево, веселился весь город. «Мурат присутствием своим попридавил хвосты нагайским мерзам», — делился князь Лобанов. «К нему, да к брату его воинственному сойдету, уважение в нагайской орде сплошь. Если даст Бог, за царя до конца постоит, так тьму строптивых мирс к покойству приведет». Да еще вразумит, Чтоб нашего государя зауважали. А что царевич, умен ли? Ли и себе. Клянется, что верен царю, Но полной веры не так чтоб. Дикой народец. Что крымец, что ногай, Все от батыева помета. Баб он любит без меры. Смотреть тошно. Цельный дворец-развратниц С необступными чреслями от чужих глаз прячет. Морды всем по покрывалам закутал. Да что с того? В палатках виск, Писк, стон, ах, ах, близко подойти мерзко. Искус. Вот и смекни, что он там с ними шалой провертывает. Стыдобище, срам да и только. И за видки воевода склабился, крякнул, впихивая в жирные губы ковш с медом. Стал быть не больно государского толку муж. А вот это бы не сказал бы. Он меня сколько раз просил. Дозвольте воеводу мне вольно жить, с глазу на глаз, С ногами гуторить, а то, мол, какое мне доверие, если я подзаточный. Все под присмотром. С бабами Мурат от того много вожжается, что простору истины царского не видит, с мол, Ведь по титулу он как бы владетельный князь четырех рек, а на деле пугало на привязи. И то ж хрен, без проверки, как ему совсем уж доверять. А тут такое вышло, вчера понаехали к нам важные вельможи от Уруса и Ибрагим Султана. Вот где, вот перед кем бы развернуться царевичу, показать, что он муж самостоятельный и одновременно государю преданный. Гиреич-то на завтра назначил большой пир. Походу-то я, разумею, и должен разговор его с урусовыми прилипалами изойти. Хочу, чтобы ни он, ни они не видели нашей опеки, а откровенно совещались. Сам друг, око в око, ухо в ухо, с глазу на глаз, но чтоб и третий глаз был. Им незаметный. Это наш. Пусть это себе думают, что они ухо в ухо, а всю ихнюю беседу и мы уловим. Воевода поднял палец к буйным копешкам бровей, пригладил. А как это сделать? Вот и хочу с тобой помозговать. Может, кому из наших перепойным прикинуться. А ты вот скажем, какого бельмеса по ихнему волокеж? И то... «Ни одну неделю в ногах, а вот ведь ни словечко не приметил», — сознался Степан. «То-то, а придумать надо стены, очень надо. Вот тоже у колотого завидное слишком наковырнулось». Для сборного пира определили площадку у хором царевича. Разметали шатер. Под бубенный брям в низкий проход заходили гости. Боярин Лобанов, человек умный, ловкий и ухищренный, дабы не поклониться при входе, присел и вошел бочком». Мурат Гиреева седал на диване, поверх мохнатого ковра. Своеобразное положение царевича в Астрахане отразилось и на шатровом убранстве. Посреди высокий стол и лавки для русских. Нагайским гостям, нурадину, киковату и Мирзам помельче. Поставили низкие скамьи помосты с насланными подстилками в бахромах. На столе в с кувшинным кумысом соседствовали сулии с медом для православных. Слева от Мурата высился золоченый сосуд, источая благовоние. Справа — железные обогревальни. Воевода занял против царевича невысокий стулец с бархатной отделкой. Остальные русичи разместились по лавкам. Первым из вельмож вполз кряжестой Акмерза, за ним тучный и напыщенный акбердий. Следующим Ибрагимов посол шеи Кичу, замыкая, ввалился. При виде этакой арясина, Рокот восхищения прокатился по шатру. Даже Степан привстал. И было зачем. На поклон царевичу прибыл еще сильнее раздавшийся в плечах и поясе и штору батыр. Но валил как бы на ощупь, щуря и без того шнурковые навеки теперь руки и глаза. После долгих здравиц все наполнилось гулом разговоров. Мало ощущалось, что празднуют празднует В Вначале около Мурата По ковру хороводили пять длинноногих красоток в воздушных покрывалах. Русский девясь распутству, покряхтывали от соблазна. Но опытный Мурат, вполне насытив свою прихоть, одалисок прогнал и возгласил здравицу преславному астраханскому воеводе. От бердыши не ускользнуло, что акбердии при этом передернуло. Веселье длилось недолго. Трое русских быстро упились и сверзлись славок. К немалому удивлению Мурата и его гостей – Воевода в меру захмелев, встал и приложил к груди руку благодаря устроителю. Потом объявил, чтобы всех настоловавшихся соплеменники сбрызнули следом, доставив царевичу право вольготного общения с почтенными посланцами. Акберди подозрительно оглянулся, не веря, что избавлен от досужего пригляда неверных. Но вроде так оно и было. Три пьяных русских, валявшиеся шагов за 20 от дивана Мурат-Гирея, в счет не шли. Старый хитрый Ак повел речь издалека, помянул былую мощь Золотой Орды, лишь потом, указав на единый корень всех, ногаев Татар, Узбеков и на всякий случай калмыков, призвал к завязке оборванных родственных уст. Мурат, красивый, коренастый крымец, упря маленькие кулаки в подвижные и приплясывающие ноги, ничем не выдавал намерений и взглядов, лишь учтиво кивал в струю сладкоречивому мерзе. Тогда Ак пытливо помолчал и тихонько завернул речь насчет будущности царевича. Назвав Гиреич достойным престола Чингисидов, седой лис отметил, что сейчас положение царевич непрочное и мало соответствует его громкому титулу. В ответ не старый лис взволнил плечи. Это могло означать, что ж ты поделаешь, либо с чего ты взял, мне не невдамек. На помощь Аку пришел Кичу. Царевич, А ты подумал ли, каково придется тебе на ханском троне? Вспомни, чем сильны были владетельные ханы. слабостью русского медведя. А что теперь видим? Воздвигли русские крепости на Самаре, Уфе, в прочих местах. Оборонили свои ранее беззащитные рубежи на юге. Мурат упорно изображал недоумение. Так где ж беда тут? Разве не лучше для меня и для всех верных Москве приятелей, чтобы ее границы укрепились, а значит... Росло и могущество нашего общего покровителя. Кичу прикусил язык, но не стерпел и штору, гневно вскричав. «А вот не все бии так же мыслят. Наш славный повелитель Урус считает, не должно быть и не быть тем городам на Волге и Уфе». «Не все, что хочешь, можешь», — лукаво заметил царевич. «Не все, что хочет один слабый», — вставил Ак и скоренько поправился. Один не слишком сильный. А то, чего жаждут многие слабые, если возьмутся за одну палицу, станет законом для одного, пускай он и силач. В том-то и дело, чтобы все захотели, уклонился опять Мурат. А палицы одной на всех не хватит, да и бить не с руки. Щекотливый намек понял даже и штору. Помолчав, он отчеканил. А мы не согласны с тобой. И припоздало смягчил. Не все. Это, я полагаю, плохо. Я так давно оценил благодеяние русского царя, и вам советую тоже. Поверьте, это некрасивые слова и не для уха воевода произнесены. Это плод моих долгих дум и искренние пожелания всем, кто дурно расположен к московскому великому государю. Оставьте дурости и прибегните к его доброте. Тогда вкусите и милости. Многое поняв из этих слов, послы почтительно раскланялись но бурный нравом и много пострадавший от казаков Акберди не сдержался. Обидно слышать потомок великих владык про то, как могущественный хан довольствуется столь скромным местом в малом городишке чужого глупого царя, бывшего не так давно данником его предков, куда достойний пример другого потомка великого джучи — Кучума или зятя твоего шахмакала. В ненависти к поганым неверным престарелый Кучум не смирился, не простил своих обидчиков и воюет без устали. А если придет он в Нагае, найдется порядочно улусов, что встанут под стяг сибирского царя. Так не мудрее ли поспешить еще более великолепному, молодому и предприимчивому воителю, да и вовремя занять достойное место вождя, увлекая за собой послушные орды на притеснителей наших законных владений? Прав и славы! Эх, и Хавитийны, речь твоя, Акбердий! Право не знаю, о каком великом предводителе говоришь. Может, о брате моем сидете. Так он сам в ногах два года кочует. А если о терском князе Шамкале, то бишь, так его вольности скоро будет положен конец, уравновешенная и безмятежно лил дробь Мурат. Акбердей мрачно уткнулся в ковер. А что негодного кучума помянули, так мне плевать на него противно. Хуже волчицы голодные рыщет, безумствует «Слепой дуралей! С кем воевать-то взялся? Емуль со своими шкурниками против руса собачиться И это когда всю его орду одним приступом казаческого полка прокинули! Неисчислима вины кочума, но неизмеримо и милосердие царя Федора! Бил бы кучум челом, глядишь и простилась бы! А я б на себя заботу взял перед высоким другом и покровителем замолвить слово о мятежнике!» «Так и отпустит ему царь грехи!» — ядовито процедил Акбердий. Нет, чтобы не гневать великого царя, а прислать через меня в заклад своего племянника. Иль, Иль, иль Мурзина, как бы не замечая возражений, склонял себе мурат Гирей. Что, племянника? в сердцах крикнул Кичу. Что, племянника? Родную сестру, даже двух сестер у русы побили русские. Клевета. Мурат был в само спокойствие. Правда, загрохотала штору. Поверь мне, царевич, Сам в бою был, когда казаки сестру Уруса порубали. А кто казаками вроховодит, Известно кто, воевода Астраханский. А ныне и поближе на правителя отыскался Самарский Засекин князь. Горячась, Батыр припал на колено, подался к царевичу. Сжал могучей рукой сосуд с благовониями. В тот же миг из-за стола нетвердой походкой выпалил русский с расстегнутым воротом, только вот распростертый по полу в блаженном отупении. Так Берди по рысь и обернулся, но пьяный уже сгреб и штору за пояс, придернул к груди, радостно залопотал. «Друг степной и шторбатыр, не признаешь? Да мы ж с тобой, душа ковыльная, в степи тузились. Узнаешь? Ну, узнал? Я ж тебя едва зрения не лишил!» Бердыш давил то ли на память, то ли на благодарность битого силача. Мерзи отвлеклись, потрясенные, Завидной же силой обладал этот неверный нахал. Свекловито надувшись, в ярости плюхнулся и штору на лавку. Степан рухнул ему на колени, неверным движением протянул ночеву с романией. Батыр остервенело, отмахиваясь, в дребезги разнес прибор. «Прости, богульное сердце, ты ж вина по своей сарацинской дурости не потребляешь, жопа твоя ясно-вельможная, а зря!» «Ну а кумысику, дурашливо сюсюкая, Бердыш потянулся к полупустому кувшину. Батыр зверски ощерился и на прожесть зашвырнул надоедливого панебрата в угол. Тот что-то невнятно зареготал, барахтаясь на ковре. Увы, деловой разговор сморщился и утух. После нескольких любезно двусмысленных пожеланий мерзы покинули царевича. Ночью шатер разобрали, под настилом таился заземленный деревянный вруб. Внутри сидел зазябший толмач в тулупе. Все слова Мурата и его гостей долетали до Толмача сквозь узкую щель, прикрытую стоявшей на ковре курильницей. За нее и ухватился пылки и штору, чуть не испортив все предприятие. Теперь астраханский воевода знал, чего ждать от льстивых нагаев и как отнестись к владетельному князю четырех рей, Старской Хартии.